Глава четвертая Полноте добрые люди тужить. Будете скоро по-прежнему жить. Саша поправится, Бог ей поможет. Околдовать никого он не может. Он, не могу приложить головы, как объяснить, чтобы поняли вы. Странное племя... Мудреное племя в нашем отечестве создало время это небес искуситель людской это увы современный герой книги читает до да посвету рыщет дело себе из полинского ищет благо наследие богатых отцов освободило от малых трудов благо идти по дороге избитой лень помешала да до разум развитый. Нет, я души не растрачу моей На муравьиной работе людей. Или под бременем собственной силы Сделаю жертвую ранней могилы, Или по свету звездой пролечу. Мир, говорит, осчастливить хочу. Что ж под руками, того он не любит, То мимоходом безумы слугубит. В наши великие трудные дни Книги не шутка, Укажут они все недостойное, дикое, злое, Но не дадут они сил на благое, Но не научат любить глубоко, Дело веков поправлять нелегко. Все, что высоко, разумно, свободно, Сердцу его и доступно, и сродно, Только дающая силу и власть В слове и деле чужда ему страсть. Любит он сильно, сильнее ненавидит, А доведись, комара не обидит. Да говорят, что ему и любовь Голову больше волнует, не кровь. Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет. Верить, не верить ему все равно, Лишь бы доказано было умно. Сам на душе ничего не имеет, Что вчера жал сегодня и сеет, Нынче не знает, что завтра сожнет. Только, наверное, и сеять пойдет. Это в простом переводе выходит, Что в разговорах он время проводит. Если ж за дело возьмется, беда. Мир виноват в неудаче тогда. Чуть поослабнут нетвердые крылья. Бедный кричит «Бесполезное усилие!» И уж куда, как становится зол, Крылья свои, опаливший орел. Поняли? Нет. Но беда небольшая, Лишь поняла бы бедняжка больная. Благо теперь догадалась она, Что отдаваться ему не должна. Остальное все сделает время. Сеет он все-таки доброе семя. В нашей степной полосе Что ни шаг, знаете вы, То бугор, то овраг, В летнюю пору безводные овраги. Выжжены солнцем песчаные наги, Осенью грязны, не видно зимой. Но погодите, повеет весной, С теплого края, Оттуда, где люди дышат вольнее, В три четверти груди, Красное солнце растопит снега, Реки покинут свои берега, Чуждые волны кругом разливая, Будет и дерзок, и полон до края Жалкий овраг. Пролетела весна, Выжжет опять его солнце до дна, Но уже зреет на ниве поемной, Что оросил он волною заемной Пышная жатва. не тронутых сил в Саше Так много сосед пробудил. Эх! Говорю я хитро, непонятно. Знайте и верьте, друзья, Благодатна всякая буря душе молодой Зреет и крепнет душа под грозой. Чем неутешнее дитятка ваша, Тем встрепенется светлее и краше. В добрую почву упало зерно, Пышным плодом отродится оно начато в 1852 году, закончено весной 1855 года в Ярославле.